Советские моряки, так и не подошедшие к пылающему, медленно погружающемуся в воду судну, не могли знать, как им несказанно повезло. Нет, загруженный в о й с к о й транспорт сам по себе был невероятным, в природе не встречающимся везением, стоящим столько, сколько не помещалось в сознании, десятков золотых звезд. десятков танковых батальонов, нескольких непереброшенных пехотных дивизий, в том числе и тех, что не будут переброшены из-за произошедшего. Но это был все же Ниниису Амстердам 2 бывший голландский трансатлантик, находившийся буквально в полутора сотнях миль, вовремя шарахнулся в сторону. ужаснувшись радиограмме своего собрата, на пойманном, как теперь уже стало понятно, р у с с к и м и транспорте у Эйкфилд находились лишь войсковые части, личный состав в о с м д е с я т г о первого саперного батальона, личный состав дивизионной артиллерии, четыре полных батальона со штабом и службами с пятьсот восемьдесят д е в я т г о по пятьсот девяносто второй. многочисленные мелкие части спецназначения, натренированные на американской земле, включая всю дивизионную разведку, чёрный в кавычках батальон квартирмейстеров, восемь с лишним тысяч человек, почти все из 106-й пехотной дивизии «Золотые Львы», носящие погоны молодые и крепкие мужчины, на растворившемся в пространстве Амстердаме Выжимающим теперь из своих машин все возможное были медики. 6 4 й полевой госпиталь, отдельные мед части, тысячи армейских врачей и медсестер, самый ценный персонал из всех возможных на войне служб. Пехотинца можно натаскать за три месяца, а можно и за три недели, если совсем уж подопрет. Хорошего командира взвода удаётся подготовить за полгода, даже летчика за год-полтора. В то же время врача нужно готовить восемь лет только до выпуска, когда он начнёт хоть что-то соображать. И всё это чуть было не ушло на дно в холодную толщу воды, беспомощно и без надежды. Амстердам попадись он русским. тоже не ускользнул бы. Построенный в тридцать восьмом корабль давал лишь двадцать с половиной узлов, и пушек на нем было достаточно только для того, чтобы отогнать вздумавшую состязаться с ним в скорости всплывшую субмарину не больше. И не подняли бы на нем флаг красного креста из-за тех же пушек, да из-за батальона связистов, плывшего на войну. вместе с девчонками медсестрами и зелеными резидентами Хопкинса, Юпена, н Еля, десятка других школ, выбравших службу в полыхающей Европе. Примечание. Резидент. Клинический о р д и н а т о р в американских больницах. Конец примечания. Так что повезло. Не замолили бы. Уэйкфилд был невезучим кораблем с начала и до самого конца. Все-таки что-то есть в судьбе кораблей п р е д о п р е д е л е н н о е с самого начала, как и в человеческой судьбе. Повоевавший пехотинец, танкист, летчик, часто, посмотрев на соседа, может подумать про себя: а ведь его завтра убьют. и оказаться прав. Кто знает, почему так выходит? Может, и в правду что-то общее объединяет все сущее на земле. Первый раз океанский лайнер, тогда еще Манхэттен, действительно очень похожий на построенного шестью годами позже г о л л а н д ц а отличился в феврале сорок первого, сев на мель у Вест-Палм-Бич. Штат Флорида. Потом уже переименованный в у Эйкфилд, он получил японскую бомбу на разгрузке в Кеппельхарборе 30 января 42, -го. а в сентябре того же года выгорел почти до тла на переходе через Атлантику с войсками от случайного пожара, самой страшной опасности для лайнеров. Хорошо, х о т э Скорт сумел снять всех. и довести обугленный, дымящийся остров до канадского Галифакса, где он чуть было не перевернулся в жуткий по местным меркам шторм с дождем, свободно заполнявшим водой его корпус через прогарные дыры в палубах. Полностью отстроенный заново к сорок четвертому году на бостонских заводах Уэйкфилд мотался в одиночку по одному и тому же маршруту. Получив уже прозвище «Паром Бостон-Ливерпуль», он был крупнейшим судном, находящимся в составе береговой охраны США, и последним его командиром стал капитан Реней u s с с д п о г и б ш и й вместе со всеми остальными, когда невезучий лайнер наконец допрыглся. а Примечание. United States Coast g г а р д береговая охрана США, официально независимая от флота, гражданская структура в случае военных действий, вливающаяся в состав военно-морских сил. Конец примечания. Восемь с лишним тысяч человек. Самым легким выходом для осознавших этот факт американских адмиралов было застрелиться. Была еще какая-то надежда, что кого-то можно спасти, устремившимися из гавани и с минцами, но холодная океанская вода и растаскивающий обломки в разные стороны ветер каждую секунду уменьшали число тех, кто оставался еще в живых, пуская с плотиков ракеты в светлеющее небо. Можно было признать потерю транспорта с войсками. И уже утренние газеты вышли бы с двухдюймовым шрифтом заголовков: в о й с к о в о й транспорт Уэйкфилд потоплен русскими рейдерами в Атлантике" и "8500 п р е s u m e d M.I.A.» м Примечание: м и s м и с in Action Как предполагается, пропали без вести. Английский. Конец примечания. Пошатнула бы эта нацию, да, несомненно. Заставила бы ее проникнуться ненавистью к русским варварам, расстрелявшим беззащитных людей, да, пожалуй. И имеющиеся еще симпатии к Советам это погасило бы точно. Но наряду с этим возникла бы масса других вопросов. Первым из которых был бы почему. Как это случилось? И сразу после него кто виноват? Простой ответ: враги виноваты. Не проходил в подобных ситуациях ни в одной стране мира. Виновного всегда искали среди своих, и лучше не одного, а нескольких. В американском флоте это заканчивалось отставкой и пенсей, и в советском – понятно чем. с т о и в ш и й больше, чем Перл-Харбор, Саво и Рона вместе взятые, Уэйкфилд требовал козла отпущения, но только если бы его судьба стала известна. Примечание. Саво. Американское название первого боя в Соломоновом море в ночь 9 августа 1942 года. ставшего самым тяжелым поражением американского флота. Японскими кораблями за считанные часы были потоплены один австралийский и три американских тяжелых крейсера. Погибло свыше тысячи человек. Конец примечания. В данном случае этого не произошло. Рузвельт лично принял решение о том. что отставок и наказания виновных не будет, и никакой кампании в прессе тоже не будет. О судьбе потерянного транспорта узнал лишь ограниченный круг лиц, и немногочисленные утечки обрывков информации в прессу были пресечены с нехарактерной для Америки строгостью и даже жестокостью. В течение первой половины дня 16 ноября решались текущие вопросы. с прикрытием конвоев, уже слишком далеко отошедших от берега, чтобы успеть вернуться, с формированием корабельных групп и с распределением зон ответственности. Погибший транспорт, в отличие от бессмысленно потерянного конвоя с двумя канадскими эсминцами, сумел передать достаточно подробные сведения о тех, с кем его свела судьба. Два линкора классической схемы. Похожие на американские линейные корабли, но с далеко разнесенными вертикальными дымовыми трубами и умеренными надстройками, и кто-то так и не показавшийся третий. Простая логика подводила к выводу, что третьим был авианосец, на которого можно было повесить погибшие эсминцы и вообще столь успешную ориентацию корабельной группы в пространстве. возникал вопрос откуда чёрт побери обязательно добавлял про себя каждый спрашивающий так вот откуда русские сумели взять два современных линкора которых ещё м е с я ц назад у них не было откуда они также взяли якобы имеющийся авианосец Ну ладно, можно еще предположить, что на линкорах крупные авиагруппы, машины по четыре, и тогда авианосца нет, а есть просто еще один боевой корабль, скажем, тяжелый крейсер. Но как все это можно было упустить? Почему прошляпили их вступление в строй, их подготовку, которая должна была занять не один месяц, их выход в океан наконец? Считалось, что разведке работать в Советском Союзе сравнительно не трудно. Посольства были, разумеется, обложены сверху до низу. Каждый наемный шофер, грузчик, дворник был информатором НКВД. Каждый выходящий из ворот посольства к а п и т а л и с т и ч е с к о й державы автомобиль обязательно сопровождался. Каждый вышедший прогуляться по Москве дипломат или секретарь. Получал личный хвост из суровых домохозяек или пары рабочих с газетами в руках. Но все это сочеталось с удивительной наивностью самих русских, не имеющих представления о работе современной разведки. Крадущийся по переулку, закрывающий лицо полой пошитого в Европе плаща человек. нерно в сжимающий в потеющей руке р у к о я т ь ракетницы, нацеленный на секретный завод, мог быть немедленно схвачен бдительными пионерами, конечно, но ничего не стоило узнать номер этого завода, тип и объем его продукции, имена большинства инженеров и мастеров, просто поговорив подрюмочку по душам с работающим на этом заводе человеком. Через посредника, естественно, носящие большие азиатского вида орденские звезды генералы и полковники, сто раз проверенные бдительным НКВД, пристально следящим в первую очередь за своими, могли допустить на приеме, устроенным посольством в честь очередной б л и с т а т е л ь н о й победы союзников, удивительную глупость назвать цифру. за которую в третьей стране пришлось бы платить тысячи фунтов или долларов. И вдруг это все оказалось ненастоящим. Вдруг выяснилось, что целый пласт информации маскировался ворохом мелких местных деталей, даже не искажающих общую картину, а отражающих ее как зеркало, на котором вдобавок что-то еще нарисовано. Русские рейдеры в о к е а н е были в принципе не слишком страшной угрозой. Неожиданные и тяжкие потери в первый день их активности, применительно к тоннажу пересекающих Атлантику судов, были почти незаметны, составляя какие-то доли процента. Куда хуже была потеря значительной части 106-й дивизии. Но дивизия эта планировалась к направлению на тихий участок фронта и только к декабрю. В лагерях южной Англии были накоплены такие резервы, которые позволяли компенсировать почти любые о д н о м о м е н т н ы е потери, что в Европе, что в Атлантике. Бельгия и Франция, превращенные усилиями американцев в огромные склады самых разных военных материалов, служили буфером. распределявшим и направляющим поток грузов к а р м и я м русского фронта. Большая часть американских и британских частей уже сдвинулась в сторону центральной Германии, пройдя ускоренным маршем земли наступления, на к о т о р о е было запланировано лишь через месяцы. Наиболее мощный ударный кулак из американских, немецких, английских и канадских частей. удалось создать в тыловом районе образованным естественными границами Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, подчинив единому командованию первую и вторую английские и первую канадскую а р м и и на северном фланге построенной широким клином группировки, первую третью и девятую американские на южном и поставив на острие кое как переформированные германские пятую танковую И седьмую общевойсковую армию Эйзенхауэр надеялся в одном масштабном сражении на рубеже Везера разгромить войска советских фронтов, а затем деблокировать Берлин и остановить войну, пока она не зашла слишком далеко, разговаривая теперь с русскими с уже обеспеченных позиций. И американцам и англичанам все-таки пришлось ввязаться в настоящую в кавычках войну с бывшими восточными союзниками. Многое в этом типе войны было для них новым. Выяснилось, что каждая из союзных сторон пытается б е р е ч ь своих людей за счет соседа. Причем подставить в кавычках американцев воспринималось немцами как крупная удача. И наоборот, лишняя сотня убитых и раненых в германской части считалась англоязычными офицерами хорошей ценой за переключение внимания русских самолетов с них самих. Выяснилось, что масштабы войны на Восточном фронте несколько отличаются от Западного. Гордость британских и немецких войск, африканская кампания. Была бы сведена русскими к титанической битве за обладание несколькими фермами в пригородах мелких городков масштаба Далленберга или о ш е л е б е р на, к недоумению американских пехотинцев и танкистов, и к плохо скрываемому злорадству танкистов немецких, соотношение потерь с советскими танками было практически тем же. Какое имели немецкие танковые части в течение всего 44-го, то есть чуть больше, чем один к одному. Это было странно, поскольку Шерман, основной теперь танк фронта, считался хорошей машиной по всем пунктам, превосходящей русские танки. Обнаружилось много всяких мелочей в сложной и неясный пока войне за обладание Германией на территории которой столкнулись интересы нескольких стран ни одна из которых не желала уступать. Цыпа цыпа цыпа, шептала восемнадцатилетняя сержантша, припавшая щекой к отполированному ложу мосинки. На фронте она была второй день. Отделение последнего выпуска ее школы. Распределили в 130-й латышский стрелковый корпус, хотя ни одной п р и б а л т к и среди десяти девчонок не было, сплошь русачки до да белоруски. Корпус только что закончил двухсоткилометровый марш и теперь отчаянно закапывался в землю в окрестностях какого-то немецкого городка с невозможным для запоминания названием. Они прибыли только ночью четырнадцатого, когда на участке батальонов, которые их направили, было еще тихо. Но уже со вчерашнего дня вокруг шла настоящая война: стреляла артиллерия, над головами проносились самолеты. Все, в общем, как ожидалось. В первый же день их послали на нейтралку и полском вдоль передовой готовить лежки. Была надежда, что в первый же день удастся открыть счет, прикончить Ганса или Фрица, но ни одного человека на той стороне она так и не увидела. То ли дело сегодня. В кружочке образованном кольцом безлинзового оптического прицела ее винтовки сидели две человеческие фигурки, обрезанные по пояс башней ш и р о к о з а д н о г о танка. Непохожего ни на один из зазубренных на занятиях по наблюдению макетов. Хорошо, что каждой оставили ее собственное оружие, вылезанное до матового сияния и з у ч е н н о е насквозь до царапинки. Отличница и снайперша по имени Аня не была, но зрением и пластикой ее бог не обидел. Из пятидесяти метров она на зачет. вкладывала десять пуль в трехкопеечную монету. Оптики для прицелов на всех не хватало, и кто-то умный придумал систему колечек и хпеньков, чередующихся друг с другом, если глядеть через которые мир становился рельефным и контрастным. Им пытались втолковать что-то типа рефракция, интерференция. Но девяти классов образования было недостаточно, чтобы понять все эти тонкости, а особо и не спрашивали. ц ы п а ц ы п о ч к а морда такая, ну что тебе поближе не подъехать? Танк стоял метрах в пятистах от ее лежки, закопанный почти по башню и заваленный ветками, но двое на его крыше. сидели пригибаясь, поводя биноклями. Офицеры, наверное. Не дыша, Аня чуть повела затекшей шеей, скосив глаза на прицельную планку. Все правильно выставлено на пятьсот. С такой дистанции тяжелая винтовочная пуля пробивает человеческий череп насквозь, как рассказывали видавшие. Сама она ни разу в жизни не стреляла по человеку. Готовили снайперш полгода и готовили достаточно жестко. В последние месяцы боеприпасов не жалели. Плечо превратилось в один сплошной синяк, доходящий, наверное, до кости. Выпуска они все ждали как и з б а в л е н и е Наконец-то отправиться на фронт как остальные. Им вручили лычки, накормили на прощание ужином и посадили в теплушку, которая шла все на запад и на запад, пока не уперлась в разбитую станцию, от которой три дня пришлось идти пешком, озираясь в любопытстве на окружающую жизнь. Любопытство и сейчас было главнейшим чувством Ванином сознании. Дистанция была слишком велика для ее опыта, но стрельнуть по офицерам-танкистам хотелось. Она наблюдала за ними минут двадцать, а всего лежала на вмятом в ложкообразную ячейку ватнике уже часа четыре, без еды почти не шевелясь, без извините туалета. Со всех сторон то и дело с т у к а л и одиночные выстрелы. Иногда трещала короткая очередь пулемета, непонятно куда направленная. Возможно, ее выстрелы и не з а м е т я т а если она промахнется, то и точно не з а м е т я т Подумаешь, лишний щелчок. Половину своей фляги Аня извела на полив земли перед ячейкой, чтобы прибить пыль. Нет, не заметит. По миллиметру приближаясь н а п р я г ш и м с я веком к жесткому кольцу прицела, Аня поиграла пальчиками на спусковом крючке, разминая связочки. Вряд ли попадешь, но попробовать стоит. Все равно больше никого не видно. Двое на танке все также продолжали водить биноклями. Может быть, они делали и что-то другое? Но движения были похожими, и никаких деталей разобрать было невозможно. Бликов не было, то ли из-за того, что солнце уже склонялось за их спинами, то ли из-за просветленной оптики. Выцелив правого, как чуть более высокого, и значит по и д е е являющегося лучшей целью, Аня начала по волоску выбирать отлаженный под ее палец спуск. Это заняло секунды две, в течение которых ложе устроенной на левой ладони винтовки колебалось вверх и вниз на доли миллиметра в такт ее пульсу. Раз и раз и раз. Обычное стрелковое упражнение, завершенное все равно неожиданным толчком приклада в расслабленные мышцы плеча. Произведя выстрел, девушка уткнулась лицом в землю. Не собираясь вытягиваться вперед с любопытством торопящегося в покойнике человека. Кто-нибудь мог заметить вспышку на нейтралке? И тогда сейчас ее начнет полосовать пулеметом. Нет, вроде обошлось. Процепинев в позе лежать с полминуты, Аня осторожно поглядела в прицел. Так. Танк стоит, ничего ему не сделалось. А вот людей на крыше башни больше нет. Теперь можно подумать. Если в шести сантиметрах от твоего уха просветит пуля, ты, разумеется, попытаешься укрыться, нырнуть куда-нибудь. Но стреляла она не в голову, а в грудь, как и следует на такой большой дистанции. Черт знает попало или нет, но штаны ребята наверняка обмочили. Вот обидно. Аня ощутила разочарование. Столько стараний, а ничего не известно. Дура, сказал ей вечером командир батальона, которому она пожаловалась на свою неудачу. Жива осталась и р а д у й с я. Старший сержант во второй роте пулю в башку получил, перепрыгивал из одного окопа в другой. С Чего спрашивается? С того, что тот, кто его прикончил, оказался более осторожен. Вот и ты такой будь. Надоело похоронки писать, а уж на девчонок. Комбат был молодой и красивый тоже. Но ей, конечно, не светило. Обычная она была, не красавица, не актриса, просто натасканная на человечину девочка, в звании младшего сержанта и в возрасте восемнадцати лет, пережившая всего лишь второй день своей войны.